Глава 18. Новый дом. Мы быстро ехали вперед по ночным улицам. Купол невидимости скрывал экипаж его тень, отбрасываемую в свете редких фонарей. Аполлок тишины глушил звуки. И создавалось впечатление, что мы летим над мостовой. Уж больно непривычно оказалось передвигаться без сокта копыт и громыхание колес по брусчатке. Места проезжали глухие... Бедные улочки, где предпочитают не появляться после заката. Я бы по таким не поехала, но на козлах сидел кучер из тайной стражи. Ещё двое стояли на запятках. Свёкор серьёзно отнёсся к безопасности. не отлипал от окна, радовался всему, как щенок, даже иногда издавал звуки, похожие на тявканье. От возбуждения по нему нет-нет пробегали искорки, которые не сумел погасить защитный ошейник. Приходилось гладить его и успокаивать, гася зарождающееся пламя. Так что спокойный сон мне в дороге был заказан. Мы выехали из города на пустую дорогу и стало немного спокойнее. Дорога всё не кончалась, а я время от времени погружалась в дрему. Просыпаясь от очередного цариного тявканья или поскуливания, огненный пёс искренне жалел, что не сможет выйти обнюхать здесь всё, а ещё пометить, конечно. Пару раз он рычал, чем заставлял меня напрячься сербер отлично ощущает присутствие других крупных хищников или людей. Но мы благополучно проезжали мнимую опасность. В какой-то момент начало светать, из низин выполз туман, обняв деревья и изредка встречающиеся домики. Поля, насколько я смогла рассмотреть сквозь белое марево, были убраны и перепаханы. Конец лета. Как быстро время пролетело. На одном из перекрёстков мы свернули с относительно нормальной и ровной на разбитую ухабистую дорогу. И если я вцепилась двумя руками в ручку на дверце, то цель умотала по всему салону. Пару раз на крупных кочках он смачно слетал с сиденья и оба раза на меня, так что я не выдержала и посадила его внизу. Снизу пейзажа видно не было, что сильно удручало пёсика. Он вздыхал, страдал, а потом опёрся мою ногу и умудрился под конец покемарить». Приехали, когда окончательно рассвело. Выйдя из экипажа, я застыла, как вкопанная. Перед нами была ферма. Старая, заброшенная и полуразвалившаяся. Забор покосился в одну сторону, здание по виду коровник в другую. Захудалый домишко накренился влево на манер забора, а вот крыша у него почему-то съезжала вправо. Церри прыгал вокруг и радовался возможности размяться. Лично я его радости не разделяла. «И здесь нам месяц работать и жить?» «Это какая-то ошибка?» Обратилась я к своей свете «Вы уверены, что это то самое место?» «Абсолютно». И бровью не повел один из стражей. Впрочем, с учетом того, что их лица виделись мне размытыми, то даже начни он гримасничать, я бы не поняла. Дальше проезд закрыт, так что мы выгрузим вещи здесь. Ваши товарищи занесут их внутрь, нам проходить невелено». Не думаю, что висящие на честном слове и ржавых петлях двери могли их остановить. Да хоть кого-то остановить. Собственно, и забор по ней повалится. «Линда, я уже заждался!» Свекор радостно выглянул из-за калитки. «Проходи, не стесняйся, чего застыла Церю приглашать не пришлось. Он стоил калитки калитке открыться, рванул вперед, едва не сбив мужчину с ног. Я с кислой миной поплелась за ним. Свёкор же вышел на дорогу, подхватил часть коробок и понёс внутрь. «Всё выскажу», — решила я. Стоило пережать из дома, чтобы оказаться в таких условиях. Но зайдя внутрь, резко перехотело ругаться. За забором всё выглядело совсем иначе. Ветхий домишка превратился в крепкий каменный особняк. Полуразрушенные коровники оказались вполне новыми хозяйственными постройками. Я обернулась. И точно. Каменный забор с острыми железными пиками — наверху и воротами, которые можно вынести, если только тараном. «Впечатлена!» — подмигнул Морис, занося коробки. Церри уже носился по двору, не забывая метить каждый угол. «Не то слово!» — подтвердила я, не удержавшись и вернувшись за калитку. «Развалюха! Внутри хороший дом!» И магии при этом не ощущалось. «Как?» — потребовала я объяснений, пусть и догадывалась, кто приложил руку к такому чуду. «Мехи!» — подтвердил свекор. «Над участком тончайшая магическая пленка, ее не учуешь. Она полностью сливается с естественным фоном. А на ней, не поверишь, оптическая проекция». Морис важно поднял палец вверх. Я проследила за ним взглядом. Если приглядеться, то купол, похожий на мыльный пузырь, становился заметен. «На крыше здания стоит излучатель. Не спрашивай подробнее, как это работает. Сколько оно стоит, тоже лучше не знать. Но эффект потрясающий, согласись!» Трудно было не согласиться. Отличная маскировка с минимальными магическими затратами. Более того, если через любую иллюзию опытный маг сможет пробиться, то оптические фокусы мехов невозможно раскусить. Фьюга мне показывал пару раз. Воспоминание о знакомом мастере подпортило настроение. Решив для себя, что при сборке, как следует проверю оборудование, пошла помогать свёкру. «Ты что творишь?» – набросился на меня море, стоило приподнять небольшую коробку. «Помогаю?» – не поняла претензии я. «Ты меня за кого принимаешь? Думаешь, я старикан какой-то?» – оскорбился лорд. «Я, между прочим, на десять лет моложе твоего отца». А что тогда в отставку ушли?» Выглядел Моррис Даггей достаточно крепким. Хочет в одиночку все таскать, пусть таскает. К тому же Майк, как показывает практика, неплохо лечит спины. «Да, накопил что-то много всего». Лорд почесал макушку и потянулся. «Такая должность, в первую очередь, огромная ответственность. И никакой личной свободы. Я же, признаться, никогда не отличался особой любовью к правилам и установкам». «Наверное, поэтому мы с твоим отцом и не ладили, он, наоборот, шага в сторону не сделает». В этом я дагья старшего понимала, как и церю, который носился взад-вперед, наслаждаясь обретенной свободой. Свекор хмыкнул, нашел небольшое поленце, помахал им церберу и от души запустил подальше. Церя понесся следом. «Вот где ему жить нужно», — потер руки лорд. «Кто ж такого в доме держит?» «Я бы с удовольствием, но в клинику за городом никто бы не поехал», — развела руками. Приходилось выкручиваться. «Так отдала бы его кому-то!» Церю вернул полено к ногам Морриса и заглянул снизу вверх мужчине в глаза. «Да он оказался никому не нужен», — вспомнила свои попытки пристроя. «Не то чтобы сильно старалась, если подумать. Я его к Савьеру предлагала, но он не захотел связываться с Цербером». «А ведь церев всего лишь малый одноглавый». «А я бы взял», — удивил меня Морис. «Люблю таких. И большой, и сильный, и умный. Не там мелкая химера, которую одним плевком перешибить можно». «А Грифона не желаете?» — закинул удочку я. Э, «Э, не, с этими я дел не имел. Чего ожидать от пернатых летающих, не знаю». А вот дау я бы забрал. Дао? Нет, главного любимца я, разумеется, не отдам. Но сам факт. А с Василисками вы дела имели? Помнишь, я рассказывал, что лично видел трех реликтовых. Загадочно улыбнулся Свекор. А у меня глаза на лоб полезли. Живут сейчас здесь. У них свой домик, свободное передвижение по окрестностям. «Так что не удивляйся, если встретишь незнакомого Василиска». «У вас живут Василиски?» — не поверил я. «Откуда?» Когда люди нашли непонятную кладку, то сразу доложили тайны стражи. «Это так давно было, лет сорок назад. Я ее даже в ту пору не возглавлял. Был полевым агентом. Приехал без особой веры, что яйца Василиска в тех прежних могли уцелеть до наших дней». А вон оно как вышло. Сохранились, из пяти были целые три. Я забрал их себе, не сообщив о находке. Если бы сообщил, заставили бы уничтожить. Вывел их из стадиса, когда разобрался как именно, и отправил родственнику на попечение, а потом забрал. Знаешь, какие они у меня матерые? Полтора раза крупнее твоего. С гордостью похвастался свекор. А зачем вы это сделали? «Все еще не понимала я». «У нас все привыкли бояться того, чего до конца не понимают. А еще слеп следовать правилам, после чего мир и так потерял слишком много. Без василисков мы вообще утратили представление о стазисе. Настоящий стазис наши маги воссоздать не способны. Только обездвижить кого-то. Но это не совсем то» а яйца василисков просуществовали как минимум пару столетий, разве не чудо? Еще какое чудо. Встретить человека, рассуждающего подобным образом. Да он более редкий экземпляр, чем реликтовые василиски. Василисков, оказывается, четверо, а мой свекр такой один-единственный и неповторимый. «Вы их изучаете?» – продолжил расспрос и я. «По мере возможности. Я все-таки не зоуцелитель, но кое-что почерпнул». Им главное сразу показать, кто хозяин, а то они такие, волю дашь, на шею сядут. Или лягут, заползут, короче говоря. Вот так, за разговорами о Василисках, их повадках и особенностях, мы дождались остальных членов команды. Майк шагал внутрь с таким лицом, что сразу видно, настроен убивать. Но стоило другу зайти, как он споткнулся, огляделся и несколько подрастерял свой пыл. Но ненадолго. Твой змей совсем обнаглел. Пожаловался приятель. Все ноги мне отлежал и главное, не сгонишь. Вот о чем я и говорил, — хмыкнул Моррис. А ваши не будут обижать моего малыша? Заволновалась я. Все-таки трое на одного, и территория уже поделена. Поверили им, да они очень разумны. Договорятся, — заверил лорд. Какие еще трое? Вы о чем? Встрепенулся Майк. «Представляешь, у лорда Дагье живут аж три реликтовых василиска!» — обрадовал я Майке. «Худто вот нам одного мало!» — буркнул импат. «А зачем его тогда тащили? Я, значит, у дорог страдал, от тут целых три василиска!» Видимо, у Майка накопилось за ночь. Плюс первое впечатление от нашего пристанища не отпускало. «Потому что, если кто-то узнает, что для завершения лекарства нужен именно реликтовый василиска, и таковой живет у моей невестки, то в опасности окажется и Василиск, и невестка. Так ведь никто не узнает. Попробовал возразить Мэйк. Мы считали, что драконью чума не вернется. И что? Я старый параноик и никому не доверяю. Жизнь научила осторожности. К тому же, для восстановления популяции Василисков мне нужна свежая кровь. «Мои же все между собой родственники», — поделился далеко идущими планами свекр. И в последнюю причину я верила сильнее, чем в благие намерения защитить. Майк, судя по взгляду, тоже. Мои ученики заходили спокойнее. Рэй больше удивился феномену оптической иллюзии на магически созданной поверхности. А Акееву было по большому счету все равно. Лишь бы, как мы недавно выяснили, пахло хорошо и без клопов с тараканами. Морис, ты долго собираешься держать всех во дворе?» Клариса Дагье тоже была здесь. Значит, и Ксавьер мелькнула мысль, а сердце учащенно забилось. Вряд ли мать захотела разлучиться с сыном. И я смогу его снова увидеть. «Сейчас живность пристроим и идем», — пообещал свекор. Цербера пристроили в кирпичном сарае. Гореть там нечему, разве что подстилки из старого матраса. Если царь его спалит, будет дальше спать на каменном полу». Огненный пес кое-то веки, набегавшись вдоволь, сразу свернулся на лежанке и уснул. «Дао сам найдет, где жить. Он у меня самостоятельный». Вилли мы повели в закрытый загон, а в загоне нашелся фарга. Черный пегас бил копытом и злобно посматривал на нового соседа через деревянные прути ограды. Вилли в ответ щелкал клювом и скреб когтями по дощатому полу. «Ничего, притрутся!» С этими словами Морис взял за плечи моих учеников, никак не решавшихся оставить Пегаса и Грифона один на один, и вывел из загона. Стоило уйти, как изнутри послышалось ржание и кликотание. Парни рванули было назад, но лорд не позволил. «Сами разберутся, нечего встревать!» Я бы не была так уверена. Но захотя животные подраться, они бы сразу накинулись друг на друга. А тут скорее условное выяснение, кто сильнее. Я, разумеется, болела за Вилли. Пусть покажет всяким чёрным копытным. А почему здесь Фарго? Поинтересовалась у Морриса. Он чуть с ума не сошел, когда вы погрузили Ксавьера в анабиоз. Коних не знал, что с ним делать. Пришлось его взять. Давненько я на Пегасах не летал. Ненормальный человек, честное слово. Но ненормальный именно в хорошем смысле. Кто бы еще стал переживать за Пегаса, когда смертельно болен сын? А свекор позаботился. Наверное, случись, что Сфарга к Савербы очень расстроился. Он за него вон как переживал, когда Пегас крыло повредил. Теперь все будет хорошо, главное сделать лекарство. А в доме он помрачительно пахло выпечкой. У меня голова закружилась от запаха. В глазах потемнело, а желудок в который раз напомнил, что он все-таки главный орган кто бы и что бы там ни говорил. И пора о нем позаботиться. Завтрак прошел в дружественной и непринужденной обстановке. Мы делились впечатлениями от поездки, от нашей новой загородной резиденции и параллельно сметали все, до чего удавалось дотянуться. В итоге мы съели все наготовленное. И теперь уже о себе начала давать знать бессонная ночь. Поспать в дороге толком никому не удалось. «Комнаты для нас заботливо подготовили, но перед тем, как отправиться спать, я подошла к Ларисе». «А где он?» Почему-то язык не повернулся сказать к Савьер. «Пойдём». Кивнула Леди, и от приветливой улыбки радушной хозяйки не осталось и следа. Леди прекрасно справлялась с эмоциями, на болезнь сына — слишком больная тема, что продолжать притворяться. Мы поднялись на второй этаж, прошли в другой конец дома — остановились возле узкой лестницы на мансарду. Лариса осторожно поднялась по скрипучим ступенькам и замерла у двери. Через несколько секунд дверь сама распахнулась, и мы прошли дальше. «Там магическая защита», — пояснила женщина. «Войти можем только я и Морис. Надо попросить включить и тебя. Мы ведь одна семья». Снова улыбнулась Леди, но улыбка вышла какая-то грустная. «Ты не думай, я очень рада, просто всё так. «Я понимаю. Не стала мучить свекровь. Я тоже рада. И не уверена, что моя улыбка получилась намного счастливее». Савьер лежал на кровати, окружённой магическим сиянием защиты. Я через неё опять же пройти не могла, а Клариса приблизилась и поправила одеяло, которым он был накрыт. Будто оно могло сбиться. В свете солнца, проходящего через косые мансардные окна, его лицо выглядело не таким бледным. Савьер выглядел почти живым. Я жала кулаки. Он жив. Мой муж жив, просто в анабиозе. И мы создадим лекарство и вернем его к жизни. Нам нужен месяц и кровь реликтового Василиска, их в округе ползает предостаточно. Идем. Леди отошла от постели сына и вышла из защитного круга. Тебе нужно отдохнуть с дороги. Она хорошо держалась. Облеснувшие в глазах слезы пропали раньше, чем я успела что-то сказать. Моя комната оказалась просторной и светлой. На полу лежал мягкий ковёр, кровать застелена лоскутным одеялом. На окнах висели простые занавески с незамысловатой вышивкой и стояли горшки с цветами. Пахло лаком и свежим деревом. Могу поспорить, комнату специально приготовили к моему приезду. И всё здесь было новое, специально для меня. «Спасибо. Я оценила, что даже в таких мелочах обо мне позаботились». Я не была уверена, что тебе понравится, выбор был небольшой. Вокруг не так много деревень, что нашла, то и купила. Наверное, Клариса хотела бы устроить невестке прием достойной высокой леди, но это не блещущая роскошью, зато уютная комната была мне куда ближе и милее. Мне все понравилось, честно. заверил я свекровь. Если что-то понадобится, говори, мы попробуем достать. Ой, вы не представляете, насколько я неприхотлива, От воспоминаний, в каких условиях мне доводилась жизнь, губы невольно растянулись в улыбке. После окончания академии, работая на вольных хлебах, частенько ночевала прямо с животными, которых лечила. Да здесь, как по мне, настоящие хоромы. Женщина улыбнулась и вышла. Я же в первую очередь заглянула в душевое. Не весь что, конечно, лейка под потолком и слив внизу. Зато горячая и холодная вода. А еще куча флакончиков. Тоже, наверное, маленькие подарочки от свекрови. Знала бы она, что на моей полке обычно стоит один шампунь на травах и лежит лавандовое мыло с грубой мочалкой. Вот и все мои обычные банные принадлежности. После душа я завалилась спать и проснулась ближе к вечеру, когда солнце отбрасывало длинные тени. Одевшись, решила получше оглядеться. Еще за завтраком нас предупредили, что лабораторию разместим не в доме, а в одной из хозяйственных построек. Там было все необходимое – вода, вентиляция – Раньше там ещё стояли печи для выпечки хлеба. Но сейчас их разобрали за ненадобностью. И место внутри хоть отбавляй. Здание пока не было на замке. Я обошла его по кругу, убедившись, что по размерам оно нам точно подходит. Даже с запасом. А за стеной меня поджидал сюрприз. Василиск. Сначала я подумала, что встретила Дау, уже обрадовалась, заметив в траве тёмный хвост. Но остановило меня не узнавание, что змей крупнее и мощнее моего, а эмоции. Вовремя проснувшаяся эмпатия не позволила сделать резкий шаг вперед. Чужой, незнакомый и не самый дружелюбный. Открытой агрессии я не почувствовала, но и понимание, что перед ним чужак, не добавляла Василиску приветливости. Он не знал, чего ожидать, распознав во мне мага. Я же не знала, чего ожидать от незнакомого реликтового Василиска, способного обратить меня в камень, а точнее, погрузить в анабиоз и уложить рядом с Ксавьером. А что... Кровать на мансарде вполне вместят двоих. И как романтично. Муж и жена рядом. Стоп. В этом направлении не думаем. Думаем, какой уйти, не вызвав гнев Василиска. Но стоило мне начать стратегически отступать, как трава позади меня зашевелилась. И раздалось знакомое такое шипение. Правда, и это был не Дао. В том, что и третий приползет, я почти не сомневалась. И точно. Минута не прошло как я жалась к стене, окруженная тремя здоровыми... Метра четыре в длину змеями. По толщине они были такие, что легко проглотят меня и не заметят. Наверное, очень легко глотать жертву в стазисе или анабиозе. Не сопротивляется, не кричит. Лежи себе потом спокойненько и переваривай. Я сглотнула. Что там говорил Моррис? Главное дать им сразу понять, кто здесь главный. Ну-ну. посмотрел бы я на него, окруженного тремя смертельно опасными существами. Покажешь таким, конечно. Полностью открывшись, эмпатически убедилась, что нападать на меня не собираются. «Пока». Явно решают, что делать с чужаком. Удивительно, но Василиски будто бы обсуждали меня друг с другом. Один считал, что я опасна, прямо излучал недоверие. «Маг равно враг». Другой был менее категоричен. Их хозяин тоже маг, но не опасный. Он готов был мне поверить и дать шанс. Они встречали неопасных магов, возможно, я отношусь к этой категории людей. Третий просто оказался недоволен нарушением личных границ. Я зашла на их территорию. И как бы я ни пыталась эмпатически продемонстрировать свое дружелюбие, у змей имелась собственная точка зрения. Конечно, реликтовые василиски одни из самых древних созданий. Им виднее. Куда уж нам, простым людишкам? Удивительно, но эта эмоция, в которой смешались мой страх и восхищение, им понравилась. Они явно были с ней солидарны. Людям до них далеко. Да я сейчас совсем готова согласиться, лишь бы уйти. Но уползать и отпускать меня в Василиске не спешили. По-моему, они всерьез мной заинтересовались. Кажется, раньше эта троица эмпатов не встречала. Только я совсем не уверена, что это повод для радости. Но тут ситуация изменилась. Прямо за полминуты за которой на сцене появился еще один участник. На небольшую полянку выполз Дао и увидел... Увидел, что его мамочку окружили незнакомой Василиски и держат в плену. Сначала я вздохнула с облегчением. Дао в порядке, цел и невредим. А потом испугалась. На четвертого Василиска остальные отреагировали совсем иначе. Поднялись, распушили воротники и приготовились атаковать. Дао не остался в долгу, повторив их боевую стойку. Нет, такого я допустить не могла. Пусть Василиски сильны и опасны, но не зря они боятся магов. А я не просто маг, я мэстрес, да еще знающая слабые места животных. Надо погрузить их в сон, приняла я решение. Но у Василисков низкая восприимчивость к магии. Мгновенно усыпить я их не смогу. Значит, следует создать щит перед собой и наддал, лишь бы он никуда не уполз. Создавать динамические щиты я не умею. Стоило применить магию, как троица забыла про Дау и поняла, что основная опасность исходит от меня. Воздух сгустился от концентрированной магии. Надо спешить. Вряд ли мой щит отразит тройную атаку. Но не успела я закончить заклинание, как в дело вмешался Дау. Он просто бросился на ближайшего собрата и вцепился ему в хвост. Началась драка и свалка. Хвосты мелькали, от шипения закладывало уши. Перед глазами вспыхнула алая пелена. «Моего малыша обижают». Удар я нанесла эмпатии. Сама не знаю, как отделив Дао от остальных, чтобы его не зацепило. Волна страха и паники прокатилась по поляне. А еще удивительный феномен, что причинить боль не нужно физическое воздействие. Достаточно внушить существу, что у него огромная рана. Шипение стало каким-то отчаянным, надрывным. Дальше я, не иначе материнский инстинкт, взыграл, Сформировала четкий образ, как скручиваю толстые хвосты узлом и отправила обидчиком сыночка. Вот знала, что заплачу за такие усилия и эмпатическое перенапряжение головной болью, но ничего не смогла с собой поделать. В данный момент я была готова не только накрутить, но и оторвать ползучим гадам хвосты. «А ну, уползли отсюда!» — шикнула я. Василиски, как ни странно, подчинились, решив не связываться и по-быстрому убрались да Дао остался, подполз ко мне и потерся об ноги. Что-то не сложилось у нас знакомства с его сородичами. Вроде так долго мечтали найти ему подобных. А стоило встретиться и на тебе. Жестокая реальность, как ни крути. Ты как малыш? Я наклонилась и осмотрела любимца. Несколько укусов, довольно глубоких, но не смертельных, кровоточили. Не мешало бы обработать и наложить заживляющую мазь. Впечатляет раздалось со стороны. Я резко обернулась, голова сразу закружилась, виски заколола. Эмпатия такого уровня дорого не обходится. Свекор вышел из-за угла и подошел к нам. Наклонился к Дао, но, видимо, тоже пришел к выводам, что ничего серьезного с моим Василиском не случилось. Я же почувствовала, как злость снова поднимается изнутри. И в текущем состоянии мне сложно контролировать эмоции, тем паче слова. Помнится... Один тоже в начале нашего знакомства устроил мне проверку. семейная это у них, что ли?» «Вы могли сразу вмешаться», — накинулась я на Мориса. «А если бы я или Ледао пострадали?» «Прости, Линда, но мне нужно было убедиться, что ты можешь за себя постоять». И Василиски не нападали первыми. Вы с их спровоцировали. «Так мы еще и виноваты?» «В чем-то да, но вышло в целом удачно». Поспешил уточнить лорд, видя мои наливающиеся кровью глаза. «Теперь они с тобой связываться не станут, и Дауни будут воспринимать как слабака. Кто сильнее и главнее, ты наглядно продемонстрировала». Свекр довольно усмехнулся. «Не боись, невестка, начни не нападать всерьез, я вмешался. А так ты и сама прекрасно справилась». Особой гордости за себя не чувствовала. Пусть и одолела трех реликтовых василисков. Но в словах свекра действительно имелся смысл. Я продемонстрировала свою силу. Больше василиски ко мне не полезут. Надеюсь, и к остальным членам нашей небольшой команды тоже. Но предупредить всех не мешает. «Не дуйся, невестка!» Примирительно улыбнулся свекр. «Пойдем, я тебе лучше будущую лабораторию покажу». Вот это успокоило меня сильнее, чем любые другие слова. Да и я уже достаточно разобралась в Моррисе. Вины он за собой не чувствовал. Ждать извинений глупо. Да и не за что, по большому счёту. Я маг, местрес и взрослая женщина, попадавшая не в такие передряги. А Василиски чтоб бы там ни было, одомашненная, и в их эмоциях изначально читала скорее любопытство, а не враждебность. Но дау они обидели совершенно зря. Ящики с оборудованием, уехавшие с Моррисом, уже стояли внутри, дожидаясь своего часа. Здание состояло из трех основных помещений. Просторных залов с огромными составными окнами, под потолком вентиляция и вытяжная, и приток воздуха. Самое интересное, что каждая комната была оснащена системой подавления огня, магией и просто усилена на случай взрыва. В стеллажи, столы, раковины с горячей холодной водой, сливы, помывочные. Да здесь жить можно. «Отлично», — похвалил я мужчину. «Лучше не придумаешь». «Хоть здесь угодил», — приосанился свёкор. «И вот ещё что». Мужчина подошёл к столу, на котором стоял незнакомый мне ящик. «Это все необходимые ингредиенты». савьер их заказал перед тем, как... А, «В общем, убери куда-нибудь, пусть будут на всякий случай». Я бережно погладила ящик, заглянула внутрь, пересчитала, полный набор. савьер всегда держал слово и даже... Практически смерть не стала для него преградой выполнить обещанное. Коробки мы вскрыли вместе, к оборудованию прилагался чертеж, как собирать, соединять и настраивать. Лорд Дагье долго крутил его, пытаясь вникнуть и разобраться, что, куда, к чему, но ну потом махнул рукой и отдал бумагу. К этому моменту Майк с моими учениками, отдохнувшие и свежие, тоже подтянулись и были готовы к новым свершениям и подвигам. Главный же подвиг совершил я почти ни на кого не кричала и не ругалась. Куда более эмоциональный Майк то и дело принимался жаловаться на нашу криворукость. Пока мы разобрались, как все устроено, чуть не переругались вдрызг. Это как ремонт в доме делать. То еще испытание отношений и чувств. «Куда ты так затягиваешь?» «Как ты держишь?» «Да левее, левее». «И так весь вечер». Сборку оборудования мы завершили поздней ночью. Я не став ничего объяснять, просто попросила всех при обнаружении любой странности говорить. Но ничего подозрительного мы так и не выявили. Уровень магии был минимален, ровно столько, что придать стеклу необходимые свойства. Под оборудование отвели две комнаты, развели основные процессы, чтобы магия не наслаивалась и не конфликтовала. Проверили герметичность, проходимость веществ в узких местах соединения, все работало как надо. Мы с облегчением расселись кто куда. Мебели, кроме столов и стеллажей, внутри не было. Свёкор перед уходом, устав наблюдать за нашей вознёй и руганью, сказал принести из дома всё необходимое, начиная со стульев и заканчивая диванами и столами, если покажется мало имеющихся. Так что я гордо восседала на ящике, Майк уселся на подоконнике, Кейв запрыгнул на высокий стол и болтал ногами. Рэй устроился прямо на полу. «Кажется, мы это сделали и не поубивали друг друга» резюмировала я. Будем считать начало положено успешно. Наверное, это был самый тяжелый этап. Разминая руки и спину, согласился Майк. Мужчинам пришлось тяжелее. Мало того, что увесистые коробки таскали, так еще и столы со стеллажами двигали, чтобы сразу расставить все максимально удобно и сподручно. С непривычки мышцы у всех ныли. Перед уходом я еще раз проверила оборудование, убедившись, что мои страхи напрасны Все было идеально. Итак, с завтрашнего дня мы приступаем к изготовлению лекарства.